Мадрид, Испания, апрель 1937 года. Когда мы со съёмочной группой из испанской земли ехали к фронту в районе в Адалахаре, Эрнест пребывал в дурном расположении духа. Причиной тому могла быть холодная ночь, то есть настолько холодная, что мне даже Бутылка с горячей водой в ногах не помогла, или начавшаяся на рассвете воздушная тревога. У меня под окном полночи горланил песня какой-то зрядно подвыпивший тип, иногда под музыку, которой зарыгали установленные в Casa de Campo репродукторы. Посмотрев утром в окно, я увидела лежащего на развороченном асфальте человека без головы. Его тело окутывали клубы горячего пара из пробитого газопровода. Внизу двое мужчин в синих комбинезонах помогали раненой женщине зайти в холл отеля. Она шла крепко, схватившись за живот, но сквозь пальцы все равно просачивалась кровь. Однако день, бывало, начинался и похуже. Но Хемингуэй всё равно оставался бодрый и весел. Я подозревала, что сегодня настроение у него испортилось из-за телеграммы, полученной от Североамериканского газетного альянса. Эрнест читал, удерживая её над яичницей, и я успела мельком взглянуть на текст. Мы взяли продуктов на несколько дней на случай, если попадём в какую-нибудь серьёзную переделку. Ехали на двух машинах. В одной мы с Эрнестом, а во второй Юрий Сивинс из съёмочной группы. Пригревало солнце. Дорога петляла по опасным ущельям, мимо гор из белого камня, откуда по нам в любой момент могли открыть стрельбу. Хемингуэй разговаривал с солдатами, которые встречались нам на пути. угощал их сигаретами, говорил им, какие они смелые парни и вообще молодцы, просил показать, как они пользуются своим оружием. Он совсем не думал о собственном комфорте и в случае необходимости запросто мог улечься прямо в грязь. А когда бойцы проявляли сдержанность и даже не хотели говорить в моем присутствии о войне, Гернес отвечал, Марти самая отважная женщина из всех, кого я встречал в своей жизни. Правда, она пока ещё не прошла крещение огнём, но готова к этому, и можете мне поверить, ни в чём не уступит нам с вами. В сельской местности между Мадридом и линией фронта в районе Гвадалахары было так тихо, что мы решили перекусить. Расстелив одеяло на берегу ручья, пока Йорис Ивенс и его команда подыскивали удачное место для съёмок, мы ели хлеб с ветчиной и пили вино из складного стакана, с которым Эрнест, похоже, никогда не расставался. Он продолжал обучать меня разным премудростям войны. Подскакивал с одеяло, чтобы показать, как и что надо делать, и уверял, что знакомство с военной тактикой значительно повышает шансы на выживание. Твоя задача не только добыть хорошую историю, но и остаться в живых, чтобы рассказать ее людям. Первое без второго не имеет смысла. Мы лежали на одеяле и смотрели на небо. «Ты должна писать, дочурка». Только так мы можем послужить общему делу. Ну, с кровью. Мне нужен настоящий материал. Что такого особенного случилось со мной? Да ничего. Я и порох ото до сих пор не нюхала. Ты ещё не знаешь войны, ну уже знаешь Мадрид. Вряд ли повседневная жизнь можно считать подходящей темой. Дочурка, Повседневная жизнь в Мадриде отличается от таковой в Сент-Луисе. Но даже если жизнь в испанской столице и стоила того, чтобы о ней читать, то, похоже, сам Хемингуэй уже написал о ней все, что только могли напечатать. У меня хватило ума промолчать о том, что я заглянула в ту утреннюю телеграмму на его имя, а говорилось там следующее. Рекомендуется присылать максимум одну историю в неделю, только стоящий материал. Эрнес буквально заваливал их статьями о политике военных действий по 500 долларов за штуку. А в североамериканском газетном альянсе хотели, чтобы война затрагивала струны в сердцах читателей. Думаю, я смогу сделать материал. о раненых бойцах, сказала я и перевернулась на бок, чтобы видеть его лицо. Мне хотелось поддержать Хемингуэя, ведь сам он всегда делился со мной душевным теплом. Когда-то он совсем ещё юнцом был ранен и лежал в госпитале. Эрнест мог бы заставить читателя прочувствовать эту историю. Он был очень похож на Бертрана: шарм и успех укрывали его как толстая корка и никто не хотел присмотреться к нему внимательнее никто не видел в этой корке тонких трещин через которые просачивалась настоящая представляя как повлияла на него несчастная любовь к той мечестре главное написать что-то стоящее такое что в штатах не смогут и не захотят заброковать продолжала я, как будто просто размышляла вслух. Но беда в том, что я не умею писать на cables. Cables. Это сухой язык кабеграмм. Если слово не было критически важным, его изымали ради того, чтобы уменьшить стоимость сообщения и повысить скорость передачи материала. Я даже не представляю, скруби как сохранить дух повествования если с отъюды такой степени сокращают ведь именно слова берут читателя за душу важна не только сама история, но и то, как ты её рассказываешь я словно бы делилась своим писательским опытом попробуй я только прямо сказать эрнесту, что его истории, переведённые на кейблс, переставали быть гениальными, я бы такое в ответ услышала Мало бы не показалось. Нет. Он сам должен был прийти к подобному выводу, а я могла только ненавязчиво подтолкнуть его в нужном направлении. Тогда чёрт побери, пошли всю историю письмом, и ни одного слова не потеряешь. Он протянул ко мне руку, убрал выбившуюся прядь волос за ухо и заключил Напиши свою историю, дочурка. Но с каблограммами не связывайся, а лучше отправь её письмом. Ну что ж, надеюсь, мои усилия увенчались успехом и Химгвей услышал меня. Поднялся ветер, и я поёжилась. Замёрзла, дочурка. Эрнест притянул меня к себе. Давай, я тебя согрею. Я положила голову ему на плечо и почувствовала тепло его тела. Это произошло среди бела дня, то есть ничего такого не произошло, просто два товарища старались поддержать друг друга. Да и Полин, если бы прочитал ту злосчастную телеграмму, из-за которой Эрнест так расстроился, наверняка бы не захотела, чтобы он прошёл через это в одиночку. Мы свернули одеяло И поехали дальше. В прифронтовой полосе было так тихо, что мы и там вполне могли бы устроить пикник. Поскольку снимать оказалось абсолютно нечего, мы сели в машины и вернулись на ночь обратно в отель. На следующее утро мы с Эрнестом вдвоём отправились к реке Ахарами. В том районе фашисты предпринимали попытки взять под контроль дорогу на Валенсию. Пообедали в крохотном городке: церковь, ратуша, кабачок и несколько очаловых каменных домов. Оттуда по холмам, с оливковыми рощами и виноградниками, поехали на старую ферму. Сырые тюки, брошне весена, несколько куриц и худющий кот. Фермерский дом служил пунктом снабжения, но находился на приличном расстоянии от передовой. Стены во всех комнатах были выбелены, койки аккуратно заправлены. В кухне за большим деревянным столом три бойца из интернациональной бригад, одетые в широкие мятые брюки и сверкающие сапоги, чистили вялую, сморщенную картошку. Они посмотрели на меня так, как на той войне все солдаты смотрели на любую приличную вида женщину. В её глазах читались голод и смущение одновременно. Эрнест долго болтал с ними о том о сем и только потом спросил: "Можем ли мы проехать на передовую?" Ему объяснили, что для этого нужен пропуск, и посоветовали обратиться в их штаб, который располагался сразу за холмом. Я угостила солдат сигаретами, причём старалась сделать это так, чтобы наши руки соприкасались. Эти мужчины не дотрагивались до женщин уже несколько недель, а может и месяцев. Спустя ещё несколько минут мы подъехали к дому, который был штабом и где нас встретил мой итальянский друг, Рандольфо Почарди. Он рассказал, что его солдаты сражаются как львы. Героически сдерживая натиск противника. Ведь если фашисты перережут дорогу на Валенсию, Мадрид останется без продовольствия и припасов. Однако для журналистов находиться на этом участке фронта слишком опасно. Ну без репортёров никак нельзя, возразил Эрнест. Нужно, чтобы весь мир узнал о вашем мужестве. Фашисты со всех позиций простреливают поле, а вам, чтобы добраться до траншей и блиндажей, придётся его перейти. Не так страшен чёрт, как его малюют, оптимистично заявил Эрнест. Ты у нас стёртый калач, папа, но с тобой женщина, почерд ей повернулся ко мне и пригвоздил взглядом. Марти, дорогая, не рассчитывай что это будет похоже на наши мирные и веселительные прогулки вокруг Мадрида. Не будь идиотом, Рандольфо, сказала я. Если всё так плохо, как ты говоришь, тебе нужны мы оба, хэм и я. Кто-то из нас двоих выживет и напишет о том, что тут происходит. Ох, боюсь, мне не простят потерю самого красивого корреспондента. Не преувеличивай, Рандольфо. Хемингуэй не настолько уж и красив, чтобы так из-за него переживать, они дружно рассмеялись. И почерде сдался, проштамповал две маленькие карточки, служившие пропусками, и нашел парня, которому приказал довести нас до поля на открытой машине с хорошо подкаченными колесами. Мы ехали по извилистой дороге, которая позволяла добраться на передовую машинам с боеприпасами и санитарному транспорту, но все равно была разбитой, а под конец и вовсе исчезла. Нам ничего не оставалось, кроме как вылезти из автомобиля и идти через открытое поле на своих двоих. Пока мы поднимались по холму, я оглянулась. Вид не открывался просто потрясающий уходящий к ферме поля, штаб Рандольфу, оливковые рощи, виноградники, шпиль церкви, городок и вдалеке крестьянин вспахивающий поле. А впереди шёл бой. Там вовсю стреляли из пулемётов и винтовок. Ронг-каронг, ронг-кронг, ра-кронг, каронг, каронг. На вершине холма наш водитель сразу лёг на землю. Мы последовали его примеру. Впереди были поле, всё в воронках от разрывов снарядов и редкие оливы с расщеплёнными стволами и обуглевшимися ветками. Шофёр встал и пригнувшись, быстро Пошел вперед. Мы с Эрнестом тоже согнувшись, в три погибели, двинулись за ним. А вокруг свистели пули. Ронг, караронг, ронг, ронг. О, Господи, мать честная! Боже, бравый! Надо было бежать и одновременно пригибаться к земле. У меня от напряжения горели бедра, а сердце грозило разорваться от ужаса. На месте того парня я бы давно уже бросила пассажиров. Он снова кинулся на землю, и я тоже. Эрнест распластался рядом и пригнул рукой мою голову. Я вцепилась в траву и молилась Богу, в Которого вроде как никогда и не верила, а сама готовилась реагировать на любое движение нашего водителя. Все было очень просто. Я бежала, когда бежал он, и падала на землю вслед за ним, и при этом очень старалась не закричать, от боли, изнеможения и ужаса. Мы перебегали от одной оливы к другой, пули крошили стволы и ветки, на нас сыпались листья. Казалось, мы целую вечность добирались до укрытия. Это был блиндаж. Комната, стул, телефон, и кругом полну солдат: итальянцев, французов, американцев. Эти ребята смотрели на меня с таким восторгом, что я невольно рассмеялась. И Эрнест тоже. Мы смеялись от облегчения и радости, что смогли добраться туда и быть рядом с ними на той войне. «А вы молодец!» — похвалил меня один из бойцов. «Моя сестра сто раз обмочилась бы по пути сюда». А другой заметил, что его мамаша грохнулась бы в обморок, еще у штаба. Но зато осталась бы жива. В жизни не встречал более отважную девушку, чем Марти, сказал Эрнест. А на и мне, фур удаст. Я ему не поверила ни на секунду, не поверила. Ну, как же приятно услышать такое от самого Хемингуэя. Я была тронута до глубины души и решила, что никогда его не разочарую. Солдаты сделали нам горячий кофе и ввели в курс дела. вкратце обрисовав позиции, свою и фашистов. Хорошо, что мы добрались сюда. Кто-то ведь должен был рассказать миру об этих героях. Я угощала их сигаретами и снова старалась сделать это так, чтобы между нами на секунду возникал физический контакт. Я восхищалась их оружием, расспрашивала об их женах и невестах, о матерях, о родном доме. Они рассказывали мне... о горе смерти и устроили экскурсию по траншеям. Я видела солдат с пулеметами и винтовками. Они целились в сторону обуглившихся олив на разрыхленный от выстрела в земле. Винтовки у некоторых из бойцов были такими старыми, что даже не верилось, что из них можно стрелять. Там мы и заночевали. Солдаты настояли на том, чтобы я заняла койку в блиндаже, где было относительно безопасно. Ты не можешь отказать этим парням. У них появилась редкая возможность проявить галантность по отношению к красивой женщине, сказал Эрнест. И в любом случае, если ты не ляжешь на эту койку, никто из них не сможет заснуть. Стрельба В ту ночь не прекращалось. Утром не было слышно чириканье птиц. А когда мы собрались уходить, один парень попросил меня навестить его раненого брата. Тот лежал в госпитале, и мы могли бы заехать туда по дороге в Мадрид. «Мы вообще-то пока не собираемся в Мадрид», — ответил Эрнест. «Ты же понимаешь, есть еще очень много ребят». которым надо полюбоваться на длинные ножки Марты. Конечно же, мы обязательно навестим твоего брата, пообещала я. Как его зовут?